Группа согласилась, и они отправились в разные направления. Время от времени они обменивались впечатлениями и информацией. Олег и Арсений решили пройти глубже в лес, где еще не были. В это время в деревне Алиса снова весело играла с другими детьми. Старик наблюдал за ними с улыбкой. Он был стар, но его глаза сверкали мудростью, словно он знал больше, чем говорил. Поиски не принесли успехов. Люди уже начали отчаиваться. Наступила ночь, и они решили заночевать в лесу. Все пошли по своим палаткам. Арсений лег спать. Погрузившись в сон, тишина окутала его. Было невероятно тихо в лесу. Только храп некоторых персонажей напоминал, что в лесу кто-то есть. Арсений уснул, и тут ему приснился сон. Он впервые видел сон в этом месте. До этого ему ничего не снилось. Он был таким ярким. Ему приснилась больничная палата, монитор, капельница. Он увидел себя на больничной кровати, а рядом с дочкой на руках его заплаканная жена, Зоя. Он открыл глаза. Услышал радостный крик супруги. К ней поспешил доктор. Достал фонарик и начал просвечивать глаза Сени. Яркий свет ударил глаза. Арсений проснулся. Он все понял. Он узнал, что это за место... Это место между раем и адом. Это Лимб. Он здесь. Попал в аварию, когда ехал на дачу. Не справился с управлением и врезался в машину, где находились Алиса и ее родители. Тогда, как он думал, он не ушел от столкновения. Автомобили на большой скорости врезались друг в друга. И сейчас его тело в больнице. Он лежит в коме. А его душа здесь ищет путь. Он вышел из палатки. Люди тоже уже проснулись. — Говорить им или нет? Может, они и сами уже все это поняли? Сеня не знал. Он решил спросить совета у старца. — Нужно вернуться в деревню, посмотреть, как там дети и старик, — предложил он. Все согласились. Упаковав палатки в машину и сев в нее, они поехали в деревню. Ехали они недолго. Лес был совсем рядом. Приехав, Арсений поспешил к старцу. — Я знаю правду. Заходя в кабинет, сказал Сеня. «Я рад, что ты все понял». Положительно кивнул старик. «А Алиса? Ее родители?» С болью в сердце спросил Арсений. «Родители Алисы живы, поэтому их нет здесь. К счастью, они получили незначительное повреждение в той аварии. Весь удар тогда пришелся на тебя. И то место, где сидела Алиса. Девочка сейчас так же, как и ты, в больнице. Она в коме». «Бедный ребенок. Но почему вы ничего не говорили?» Я не могу говорить. Я ангел, помогающий душам найти свой путь. И этот путь, эту правду они должны найти сами. А свободными они становятся только тогда, когда освобождаются от своих земных дел. Я выйду из комы или я останусь здесь. Насчет комы не знаю. Но здесь ты тоже не останешься. Если твое тело умрет, если его отключат от аппарата, ты перейдешь дальше. «Куда — Куда? — удивился Сеня. «Вы называете это место раем, произнес старик. «Мы называем по-другому, но пусть будет, как вы говорите, в рай». «А Юрий и остальные люди — это тоже души?» Старец положительно кивнул. Юрия сбила машина, когда он спешил на судебный процесс и перешел дорогу в неположенном месте. Артем умер, задохнувшись от астмы. «Ася умерла от инфаркта, лежа в своей постели» старик начал перечислять что стало причиной нахождения здесь остальных людей а малыш которого забрала ася тяжелые роды грустно произнес старец но куда делись юрий с друзьями ты правда хочешь знать вопросительно посмотрел старик да кивнул сеня это место для очистки и исправления душ ад посмотрев на старца тихо произнес сеня не совсем Но если они не исправятся, будет ад. Но почему Ася тогда в церкви исчезла вместе с младенцем? Церковь — это переход в рай. Как только тело умирает, душа завершает все свои земные дела. Через нашу церковь душа переходит в рай. Ася хотела ребенка. Ребенок искал маму. Они исполнили то, что хотели, и перешли в рай. «Бедная Алиса», — повторил Арсений. «Я должен попросить у нее прощения за ту аварию!» «Если ты считаешь, что должен, попроси, тебе станет лучше!» Они вышли на улицу. Девочка играла в траве, собирая камушки. Сеня подошел к ней, наклонился, обнял ее очень крепко. «Прости меня!» — тихо произнес Сеня. Она обняла его. Было понятно, что она все поняла. Это и было ее дело. Услышать прощение от него. «Удар!» «Еще удар!» Вдруг неожиданно прошептала Алиса. Арсений вздрогнул. Отстранился от девочки. По телу прошла сильная боль, как будто его ударила током. «Мы его теряем!» Послышалось непонятно откуда. Мгновение яркий свет ослепил его глаза. Арсений прищурился, не понимая, что происходит. Глаза постепенно начали привыкать к яркому свету. Он разглядел больничную палату. Врачей, бегающих туда-сюда, и жену которая радостно подбежала к нему. «Ты очнулся!» Она счастливая принялась его целовать и обнимать. Он кивнул. Говорить не было сил. Чувствовал боль во всем своем теле и ужасную сухость во рту. Пить хотелось неимоверно. Как будто он не пил всю жизнь. Как будто, прочитав его мысли, Зоя поднесла ему стакан воды. Немного приподняв кровать, она помогла ему попить. О, вкус воды! Как он соскучился по нему! Как он давно его не ощущал! Как приятно опять его чувствовать и ощущать себя живым! За окном послышалось пение птиц. О, это прекрасное пение! Как ему его не хватало! Он увидел медсестру и врача. Женщина-блондинка с голубыми и пышными формами. Была одета в медицинский костюм голубого цвета. Врач, пожилой мужчина с седыми волосами, седыми усами и карими глазами, излучал внешнюю мудрость и профессиональное достоинство. Его внешний вид свидетельствовал о долгой и успешной карьере в медицинской области. Другие пациенты. Стены больничной палаты были окрашены в нейтральные теплые тона, создают спокойную атмосферу. Окна, увитые занавесками, пропускают мягкий свет, создавая приятное освещение. Вокруг кровати стояли стерильные широкие шторы, предоставляя пациенту индивидуальное пространство. Здесь царил тихий звук биполярных приборов. Чувствовалась забота медицинского персонала, стремящегося обеспечить комфорт и поддержку каждому пациенту. «Алиса» — мелькнула у него в голове. Он вспомнил о девочке. Ее наверняка тоже привезли сюда, в эту больницу. Арсений попытался встать, но тщетно. Все тело болело, а ноги его не слушались. Он попытался снова встать и упал. Зоя помогла ему встать. — Что ты делаешь? — усаживая его на кровать, спросила супруга. — Алиса. Еле слышно, произнес он. Так что Зоя пришлось наклониться ухом к его губам, чтобы его услышать. — А, девочка, которую привезли с родителями, когда ты попал в аварию? Сеня кивнул. — Ему было приятно, что жена все знает, и ей не нужно ничего объяснять. «Где она?» — спросил он, не скрывая беспокойства. Зоя погладила его по руке и тихо прошептала. «Спокойствие, любимый. Алиса тоже в этой больнице. Она тоже недавно очнулась. Но ее родители решили не сообщать ей об аварии, чтобы не подвергать ее стрессу. Они боятся, что это может навредить ее лечению. Она не знает, что с вами что-то случилось». Арсений был ошеломлен этой информацией. Он решил воспользоваться своим восстановлением, чтобы увидеть девочку. Он улыбнулся Зое и прошептал. — Я должен увидеть ее. — Понять, что с ней все в порядке. Позаботься об этом. Зоя кивнула, понимая важность этой встречи. Арсений постепенно встал, чувствуя, как сила возвращается в его тело. В голове у него кружилась от мысли о встрече с Алисой. Жена привезла инвалидную коляску, помогла мужу в нее сесть и повезла его по белым больничным коридорам в сторону палаты, где лежала Алиса. Они подошли к лифту. Снаружи он обозначался раздвоенной дверью с кнопками вызова на разных этажах и информационным табло, указывающим текущий этаж. Зоя нажала кнопку вызова. Двери открылись. Они зашли спустились вниз в детское отделение. Вышли. Коридор больницы, длинный и тихий, встречал посетителя с светлыми стенами, окрашенными в нейтральные оттенки. На полу растилался чистый линолеум, на котором нежным эхом звучат шаги медицинского персонала и тихие голоса пациентов. Со стороны стен уютно были расставлены стерильные кресла для ожидания, а на стенах висели афиши с полезной информацией. Длинные ряды дверей палат. Закрытых занавесками создавали ощущение защищенности и конфиденциальности. На потолке было мягкое освещение, источники которого были невысокими подвесными лампами. Через палаты он увидел очнувшуюся девочку. Она смотрела на него своими карими глазами и улыбалась. Рядом с ней сидели ее родители. Мама держала ее за руку, папа гладил по голове. Арсений внимательно посмотрел на родителей Алисы. Женщина-мама была стройная и грациозная, с волосами цвета каштана, легко колышущимися на ветру. Ее улыбка — источник тепла, а глаза цвета озера отражают доброту и нежность. Мужчина-папа был высокий и мускулистый, с коротко стриженными темными волосами. Взгляд мужчины глубоко и решителен а улыбка подчеркивает его доброжелательность и стойкость. Они смогли. Вернулись из Лимба. Арсений был счастлив. Он приблизился, обняв ногу жены. Как же вкусно от нее пахнет. Зоя погладила его по голове. Он обнял ее еще сильнее. Больше он ее и дочку никуда не отпустит. — Спасибо, милая, что привела меня сюда. Я не могу выразить свою благодарность, это очень много для меня значит. Она улыбнулась и кивнула, понимая, насколько важна эта встреча для Сени. Арсений направил коляску в сторону палаты Алисы, чувствуя смешанные эмоции, радости и волнения. — Будь осторожен, дорогой. Если что-то пойдет не так, просто дай мне знать. Сеня кивнул, а затем подвинул коляску к двери палаты. Взгляд Алисы встретился с его взглядом. Сердце Сени замерло от радости увидеть ее живой и здоровой. — Дядя Сеня! — тихо воскликнула Алиса с улыбкой, потянув к нему свои руки. Арсений не мог сдержать слез счастья. Он обнял девочку крепко, словно боялся выпустить из рук. Родители Алисы также смотрели на эту трогательную встречу. Их глаза наполнились благодарностью. — Как я рад видеть тебя, малышка. Ты здорова? — Да, дядя Сеня, я чувствую себя хорошо, — Родители говорят, что я в больнице, но я не знаю, почему. Все будет хорошо, Алиса. Ты самый сильный человек, которого я знаю. Арсений улыбнулся ей и погладил по голове. Этот момент стал символом возвращения к жизни и семейного счастья. Отдыхай, Алиса. Тебе нужно восстановиться, набраться сил. Произнес, уезжая, Сеня. — Дядя Сеня, вы еще приедете? — шепотом произнесла Алиса. Конечно, завтра я приеду завтра. А пока отдыхай. Сеня направил коляску к двери. Зоя открыла ее и помогла мужу выехать. Они вернулись в палату. Сегодня он понял, в этот трогательный момент встречи и объятий, что история его пути через Лимб была не только путеводной, но и исцеляющей. Семья вновь была вместе, и он чувствовал, что теперь каждый момент жизни становится еще более ценным. сплотившись в объятиях семьи, Он почувствовал, что, возможно, судьба дала ему второй шанс. Шанс ценить каждый момент и быть настоящим ангелом для своих близких. Следующие несколько лет были наполнены счастьем для Арсения и его семьи. Самое исцеление после аварии привело его к полному восстановлению ему здоровья. Зоя и он укрепляли свой союз, каждый день проявляя заботу и любовь друг к другу. Алиса росла под заботливым вниманием своих родителей. С течением времени она узнала о том, что случилось тогда на дороге, и как дядя Сеня снова принес свет в их жизнь. Эта история оставалась для нее частью семейного наследия, напоминанием о том, как важно ценить каждый момент и быть готовым принимать любовь и поддержку. Арсений, Зоя и их дочь Люба вместе переживали радости и трудности, строили свою семейную историю, и хотя было еще много дней и лет впереди, Они знали, что вместе смогут пройти через все. Потому что их связь была крепкой, а любовь бесконечной. С Алисой они все так же общаются. Родители девочки рады и благодарны Арсению. Он с женой и дочкой всегда желанный гости в их доме. Ведь если бы он тогда не свернул, непонятно, чем еще закончилась эта авария. Теперь они вспоминают все с улыбкой, ценя и радуясь каждому дню. Ведь судьба дала им второй шанс. И за это они будут всегда ей быть признательны.